Часть третья. Глава первая. Дух старого Джолиона. Двойственное побуждение заставило Джолиона сказать в то утро своей жене «Поедем на стадион». Срочно требуется. Что-нибудь, чем можно заглушить тревогу, которая не оставляла его и Рен в течение шестидесяти часов с той минуты, как Джон привез Флёр в Робин-Хилл и требуется что-нибудь, что бы уталить терзание памяти у человека, знающего, что любой день может положить им конец. 58 лет назад Джольон поступил в Утон, потому что старому Джольону заблагорассудилось приобщить его к клику образованных людей с возможно большими издержками. Из года в год он ездил на стадион Лорда Сатцом, чья юность в 20-х годах прошлого века протекала без шлифовки на крикетном поле. Старый Джолион, не смущаясь, говорил о крикете языком профана. Пол мяча, 3/4 мяча попал в сетку, подшип. И молодой Джолион в простодушном снобизме молодости трепетал, как бы кто не подслушал его родителя. Только в высоком деле крикета ему и приходилось трепетать. Отец всегда казался ему идеалом. Старый Джолион не получил утончённого образования, но врождённая взыскательность и уравновешенность спасали его от срывов в вульгарность. Как приятно было после этих цилиндров, воя, изнурительные шары прокатиться домой с отцом в кабриолете, принять ванну, переодеться и поехать в клуб Разлад, где подадут на обед салаку, котлеты и яблочный пирог. Есть клубы отправиться вместе в оперу или в театр. Два щёголя: молодой и старый в светло-лиловых лайковых перчатках. А в воскресенье, когда матч закончится и цилиндр получит долгожданную отставку, поехать в нарядном экипаже в ресторан Короны и Скиппер и к террасе на Темзе. Золотые 60-е годы, когда мир был прост, деньги блистательны, Демократия ещё не родилась, и романы Уайта и Мелвилла выходили один за другим. Явилось новое поколение, с его сыном Джолли, носившим в петлице васелёк Хэроу. Старому Джоллиону заблагорассудилось, чтобы внук его приобщился с чуть-чуть меньшими истяжками. И снова Джоллион в день матча томился от жары, и наблюдал игру страстей и возвращался к прохладе и клубничным грядкам Робин Хилла. А после обеда играл в бильярде, причём его мальчик отчаянно мазал и старался казаться скучающим и взрослым. Эти два дня в году они с сыном оставались одни во всём мире, с глазу на глаз. А демократия только что родилась. И так Джальон откопал серый цилиндр, взял его и ран клачок голубой лентой и помаленьку полигоньку в автомобиле, на поезде и в такси добрался до стадиона. Там, сидя рядом с Рэн, одетая в сиреноватое платье с узкими чёрными кантами, он наблюдал за игрой и чувствовал, как шевелится в нём былое волнение. Но мимо прошёл Сомс, и день был испорчен. Лицо Рэн исказилось, она сжала губы. Не стоило сидеть здесь и ждать, что вот-вот опять возникнут перед ними Сомс или его дочь но цифрой периодической дроби. Он сказал: "Не довольна ли, милая? Поедем, если хочешь, домой". К вечеру Джольон почувствовал полный упадок сил. Не желая, чтобы Иран видела его в таком состоянии, он подождал, когда она села за рояль, и тихо удалился в свой кабинет. Он распахнул высокое окно, чтобы не было душно, распахнул двери, чтобы слышать волны её музыки. И, усевшись в старом кресле своего отца, прислонив голову к потёртому коричневому сафьяну, сомкнул глаза. Как то место из сонаты Цезаря Франка была его жизнь с ран. Божественная третья тема. И вдруг теперь эта история с Джоном. Скверная история. В полузабытьи, на грани сознания он едва отдавал себе отчётные его или во сне. Слышит он запах сигары и видит во мраке перед закрытыми глазами своего отца. Образ возникал, уходил и опять возникал. Ему казалось, что в этом кресле, где сейчас сидит он сам, видит он отца. Видит, как старый Джолион в чёрном сюртуке закинул ногу на ногу и покачивает между большим и указательным пальцами очки видит длинные белые усы и запавшие глаза, что смотрят из-под купола лба, и кажется, ищут его собственные глаза и говорят: "Ты уклоняешься, Джо. Тебе решать. Не ей. Она только женщина". Ах, как он узнавал своего отца в этой фразе, как всплывал вместе с ней весь викторианский век. А он отвечает: "Нет. Я струсил. Не решился нанести удар ей, Джону и себе. У меня слабое сердце. Я струсил. Но старые глаза, насколько они старше, насколько они моложе его собственных глаз, повторяют настойчиво: "Твоя жена, твой сын, твоё прошлое. Смелее, мой мальчик. Была ли то весть о духе блуждающего?" Это только голос отца, продолжающего жить в сыне. Снова послышался запах сигары от старого продымлённого софиана. Нет. Он не станет уклоняться. Он напишет Джону и изложит всё как есть, чёрным по белому. И вдруг ему трудно стало дышать. Что-то стянуло горло, и сердце как будто взбухло в груди. Он встало вышел на воздух. Звёзды были необычайно ярки. Он прошёлся по террасе вокруг дома, пока не поравнялся с окном гостиной, откуда мог видеть Рэнс с роялем. Свет лампы падал на её словно на пудренные волосы. Она ушла в себя. Тёмные глаза глядели в пространство. Руки праздно лежали на клавишах. Джол он увидел, как она подняла эти руки и стиснула их на груди. «О Джоне», — подумал он. «Все о Джоне. Я для нее перестаю существовать. Это так естественно». Стараясь остаться незамеченным, он повернул назад. На следующий день, дурно проспав ночь, он сел за свою работу. Он писал. Писал с трудом. Черкал и снова писал. «Мой дорогой мальчик». Ты достаточно взрослый, чтобы понять, как трудно родителям открываться перед своими детьми, в особенности, если они, как твоя мать и твой отец. Впрочем, для меня она всегда останется молодой. Всё своё сердце отдале тому, перед кем должны исповедаться. Не могу сказать, чтобы мы сознавали себя грешниками. В жизни у людей редко бывает такое сознание но большинство людей сказала бы, что мы согрешили. Во всяком случае, наше поведение праведное или неправедное обратилось против нас. Правда заключается в том, дорогой мой, что у нас обоих есть прошлое. И теперь передо мной стоит задача поведать о нём тебе, потому что оно должно печально и глубоко отразиться на твоём будущем. Много Очень много лет назад, в 1883 году, когда ей было только 20 лет, твоя мать имела несчастье, большое, непоправимое несчастье вступить в неудачный брак. Не со мною, Джон. Оставшись после смерти отца без денег, но зато с мачехой, близкой родственницей, и завели, она была очень несчастна дома. И вышла она замуж за моего двоюродного брата, Самса Форсайта, Атцерфлёр. Он её домогался очень упорно, и надо отдать ему справедливость, сильный её любил. Не прошло и недели, как она поняла свою ошибку. Не на нём лежала вина. Виновато было её неведение, её злое счастье. До сих пор Джоли он сохранял некое подобие иронии. Но дальше тема захватила его и увлекла. Джон, я хочу объяснить тебе, если смогу, а это очень трудно, почему так легко происходит такого рода несчастные браки. Ты скажешь, конечно, если она не любила его по-настоящему, как она могла стать его женой? Ты был бы прав, если бы не одно очень печальное обстоятельство. От этой первоначальной ошибки произошли все последующие неурядицы, горе, трагедия, и потому я попытаюсь разъяснить её тебе. Понимаешь ли, Джон? В те дни, да и по сей день, право я не вижу, несмотря на все разговоры о просвещении, как это может быть иначе. Большинство девушек выходит замуж, ничего не зная о половой стороне жизни. Даже если они знают, в чём она заключается, Они этого не испытали. В этом все дело. Все различие и вся трудность в отсутствии действительного опыта, так как знание с чужих слов ничему не поможет. Очень часто, и так было с твоей матерью, девушка, вступая в брак, не знает и не может знать, наверное, любит ли она своего будущего мужа или нет. Не знает, но не знает, пока ей этого не раскроют то физическое сближение, которое составляет реальную сущность брака. Во многих, может быть, в большинстве сомнительных случаях физическое сближение служит как бы цементом, скрепляющим взаимную привязанность. Но бывают и другие случаи, как с твоей матерью, когда оно разоблачает ошибку и ведёт к разрушению всякого влечения, если оно и было. Нет ничего трагичнее в жизни женщины, чем открытие той истины, которая с каждым днём, с каждой ночью становится всё очевиднее. Люди косного ума и сердца способны смеяться над подобной ошибкой и говорить не из чего поднимать шум. Люди узкого ума, самодовольные праведники, умеющие судить о чужой жизни только по своей собственной, Выносят суровый приговор женщине, допустившей эту трагическую ошибку. Присуждают её к пожизненной каторге, которую она сама себе уготовила. Ты слыхал выражение: где постелила, там и спи. Грубая и жестокая поговорка, совершенно недостойная джентльмена в лучшем смысле этого слова. Более сильного осуждения я не мог бы высказать. Я никогда не был тем, что называется нравственным человеком. Однако я не единым словом не хочу навести тебя, дорогой, на мысль, что можно относиться с лёгкостью к узам и обязательствам, какие человек берёт на себя, вступая в брак. Боже упаси. Но по опыту всей моей прожитой жизни я утверждаю, что те, кто осуждает жертву подобной трагической ошибки, осуждает и не протягивает ей руку помощи, те бесчеловечны. Или, вернее, были бы бесчеловечны, если бы понимали, что делают. Но они не понимают. Ну, их совсем. Я предаю их анафеме, как, несомненно, и они предают анафеме меня. Мне пришлось сказать тебе все это, потому что я собираюсь отдать на твой суд твою мать, а ты очень молод. И лишен жизненного опыта. И так продолжаю свой рассказ. После трёхлетних усилий преодолеть свою антипатию, своё отвращение, сказал бы я, и это слово не будет слишком сильным, потому что при таких обстоятельствах антипатия быстро переходит в отвращение. После трёхлетней пытки Джон, потому что для такого существа, как твоя мать, Для женщины, влюблённой в красоту, это было пыткой. Она встретила молодого человека, который её полюбил. Он был архитектором, строил тот самый дом, где мы живём теперь. Строил для неё и для отца Флёр. Новую тюрьму для неё вместо той, где её держали в Лондоне. Может быть, это сыграло известную роль в том, что случилось дальше, но только и она полюбила его. Знаю, мне нет нужды объяснять тебе, что нельзя выбрать заранее, кого полюбишь. Это находит на человека. И вот нашло. Я представляю себе, хоть она никогда не рассказывала мне об этом, ту борьбу, которая в ней тогда происходила, потому что Джон, твоя мать была строго воспитана и не отличалась лёгкостью взглядов от Нют нет. Обняк тот было всепоглощающее чувство, и оно дозрело до того, что они полюбили на деле, как любили в мыслях. И тут произошла страшная трагедия. Я должен рассказать тебе о ней, потому что иначе ты никогда не поймёшь той ситуации, в которой тебе предстоит разобраться. Человек, за которого вышла твоя мать, Сомс Форсайт, отец Флёр Однажды ночью в самый разгар её страсти к тому молодому человеку насильственно осуществил над нею свои супружеские права. На следующий день она встретилась со своим любовником и рассказала ему об этом. Совершил ли он самоубийство или же в подавленном состоянии случайно попал под огни бус, мы так и не узнали, но так или иначе он погиб. Подумай, что пережила твоя мать, когда услышала в тот вечер о его смерти. Мне случилось увидеть ее тогда. Твой дедушка послал меня помочь ей, если будет можно. Я видел ее лишь мельком. Ее муж захлопнул передо мною дверь. Но я никогда не забывал ее лица. Я и теперь вижу его перед собой. Тогда я не был в нее влюблен. Это пришло двенадцать лет спустя. Но я долгое время помнил её лицо. Мой дорогой мальчик, нелегко мне это писать, но ты видишь, я должен. Твоя мать предана тебе всецело, полна одним тобой. Я не хочу писать со злобы о самсе в форсайте. Я без злобы думаю о нём. Мне давно уже только жаль его. Может быть, мне и тогда было его жаль. По суждению света она была преступницей, А он был прав. Он любил её по-своему. Она была его собственностью. Таковы его воззрения на жизнь, на человеческие чувства, на сердце, собственность. Не его вина, таким он родился. Для меня подобные воззрения всегда были отвратительны. Таким я родился. Насколько я знаю тебя, Я чувствую, что и для тебя они должны быть отвратительны. Позволь мне продолжать мой рассказ. Твоя мать в ту же ночь бежала из его дома. 12 лет она тихо прожила одна, удалившись от людей. Пока в 1899 году её муж, он ещё был, понимаешь, её мужем, потому что не старался с ней развестись, а она, конечно, не имела права требовать развода пока муж ее не сообразил, по-видимому, что ему не достает детей. Он начал длительную осаду, чтобы принудить ее вернуться к нему и дать ему ребенка. Я был тогда ее попечителем по завещанию твоего дедушки и наблюдал, как все это происходило. Наблюдая, я полюбил ее. Искренне и преданно. Он настаивал все упорнее. Пока однажды она не пришла ко мне и не попросила меня взять её под защиту, чтобы принудить нас к разлуке, её муж, которого осведомляли о каждом её шаге, затеял бракоразводный процесс. Или, может быть, он в самом деле хотел развода, не знаю. Но так или иначе, наши имена были соединены публично. И это склонило нас к решению соединиться на деле. Она получила развод, вышла замуж за меня, и родился ты. Мы жили в невозмутимом счастье. Я, по крайней мере, был счастлив. И думаю, мать твоя тоже. Сомс вскоре после развода тоже женился, и родилась Флёр. Таково наше прошлое, Джон. И я рассказал его тебе, потому что возникшее у тебя, как мы видим, Склонность к дочери этого человека слепо ведёт тебя к полному разрушению счастья твоей матери, если не твоего собственного. О себе я не хочу говорить, так как, учитывая мой возраст, трудно предположить, что я ещё долго буду попирать землю. Да и страдания мои были бы только страданиями за твою мать и за тебя. Но я стремлюсь, чтобы ты понял одно: что подобное чувство ужаса и отвращения нельзя похоронить или забыть. Это чувство живо в ней по сей день. Не далее, как вчера на стадионе Лорда мы встретили случайно Сомса Форсайта. Если бы ты видел в ту минуту лицо твоей матери, она убедила бы тебя. Мысль, что ты можешь жениться на его дочери, преследует ее кошмаром Джон. Я ничего не имею против Флёр, кроме того, что она его дочь. Но твои дети, если ты женишься на ней, будут не только внуками твоей матери. Они будут в той же мере внуками Сомса, человека, который когда-то обладал твоей матерью, как может мужчина обладать рабыней. Подумай, что это значит. Вступая в такой брак, ты переходишь в тот лагерь, где твою мать держали в заключении, где она и взнывала. Ты стоишь на пороге жизни, ты только 2 месяца знаком с этой девушкой, и какой глубокой не представляется тебе твоя любовь к ней. Я прошу тебя, пресечь эту любовь немедленно. Не отравляй твоей матери мукой и унижением остаток её жизни. Мне она всегда будет казаться молодой. Но ей пятьдесят семь лет. Кроме нас двоих, у нее нет никого на свете. Скоро у нее останешься ты один. Соберись с духом, Джон, и пресеки. Не воздвигай между собой матерью этой преграды. Не разбивай ее сердце. Благословляю тебя, дорогой мой мальчик. И еще раз прости мне боль, которую принесет тебе это письмо. Мы пробовали избавить тебя от неё, но Испания, видимо, не помогла. Неизменно любящий тебя отец, Джалон Форсайт. К концу своей исповеди Джалон сидел, склонив сухую щеку на ладони, перечитывал написанное. Тут были вещи, которые причиняли ему такое страдание, когда он представил себя, как Джон будет читать их, что он едва не разорвал письмо рассказывать такие вещи юноше, да ещё родному сыну, рассказывать их о своей жене и о матери этого юноши казалось ужасным для его сдержанной форсайтской души. Однако, не рассказав их, как заставить Джона понять действительность, увидеть глубокую расщелину, неизгладимый шрам, как оправдать перед юношей, что душит его любовь? Тогда уж лучше вовсе ничего не писать. Он сложил исповеть и сунул её в карман. Была, слава богу, суббота. До завтрашнего вечера он мог ещё подумать. Ведь если даже послать письмо сейчас же, Джонни его получит не раньше понедельника. В джалли он чувствовал странное облегчение, и от этой отсрочки и от того, что посланное или нет письмо написано. В розарии, разбитом на месте, где раньше были заросли папоротника, он видел и Рен с садовыми ножницами и корзиной на руке. Она, казалось, ему никогда не оставалась праздной. И теперь, когда он сам проводил в праздности почти все свое время, он ей завидовал. Он сошел к ней в сад. Она подняла руку в запачканной перчатке и улыбнулась. Кружевная косынка, завязанная под подбородком, прикрывала её волосы, и продолговатое лицо с тёмными ещё бровями казалось совсем молодым. Машкара в этом году очень назойлива, а между тем прохладно. У тебя усталый вид, Джольон. Джольон вынул из кармана исповедь. Я написал вот это. Тебе, я думаю, следует прочесть. Письмо Джону. Её лицо изменилось, как-то сунулось и подурнело. «Да, тайна раскрыта». Он дал ей письмо и отошел в чащу розовых кустов. Потом, видя, что она дочитала и стоит неподвижно с исписанными листами в опущенной руке, снова подошел к ней. «Ну как?» «Чудесно изложено». «Мне думается, лучше и нельзя было бы изложить. Благодарю, дорогой». «Ты ничего не хотела бы вычеркнуть?» Она покачала головой. Нет. Чтобы понять, он должен знать всё. Так же думал и я. И всё-таки притит мне это. У него было такое чувство, точно ему это притит сильнее, чем ей. Ему легче было говорить о вопросах пола с женщиной, чем с мужчиной. К тому же она всегда была естественней, искренней. В ней не было, как в нем, глубокой форсайдской скрытности. Не знаю, поймет ли он даже теперь Джолиан. Он так молод. И физическая сторона его отталкивает. Это он унаследовал от моего отца. Тот относился ко всему такому брезгливо, как девушка. Не лучше ли написать заново и просто сказать ему, что ты ненавидела Сомса? И Рен покачала головой. Ненавидеть — только слово. Оно ничего не передаёт. Нет, лучше так, как написано. Хорошо. Завтра письмо уйдёт. Она подняла к нему лицо, и перед множеством увитых цветами окон большого дома он поцеловал её.